Глава 13. Первое, что я почувствовала, когда врезалась в толпу, — паника. Легкая, ненавязчивая, но она была. Оказаться на улице такого большого города, как Брягланд, это не одно и то же, чем гулять по северному провинциальному городку. Здесь все куда-то спешили, все двигалось и шевелилось, экипажи с грохотом проносились по мостовым, вымощенным булыжникам, поднимая за собой тучи пыли. Люди в спешке преодолевали расстояние, словно в поисках сокровища или спасения. Звуки города сливались в гул, который наполнял воздух. Бросающиеся на глаза деревья и заросли цветов были редкими оазисами спокойствия в этом хаосе столичной жизни. Я сжимала руки в кулаки, испытывая странное ощущение уязвимости и одновременно возбуждения. Внезапные повороты улочек вели меня в новые районы, где открывались совершенно иные миры и атмосфера. Старинные здания с характерными фасадами, запыленные магазинчики с антиквариатом, шумные кафе, где под куполами старых деревьев процветала жизнь. Были и тихие скверы, где можно было отдохнуть от суеты и насладиться моментом. Однако время у меня было ограничено, так что я не сбавляла темпа ни на минуту, Хотелось осмотреть весь город, полюбоваться парками, садами и еще. Мысль, посетившая мою голову в момент побега из герцогского дома, была слишком безрассудной, и я бы даже сказала опасной, но я не смогла удержаться. Ноги сами вели меня к дому, к такому родному и одновременно чужому». Пройдя еще пару кварталов и парк, я вышла к широкой ровной дороге, которая вела в родовое поместье Мароу. Огромный, выстроенный из серого камня дом, одиноко высился на холме. Подпираемый с трех сторон высокими деревьями, он казался мне сказочным замком, хотя императорский дворец был намного больше, но для меня... Нет. Я помотала головой, когда одна нога осторожно ступила на вымощенную мелкой галькой дорогу. Мне нельзя появляться там. Разум твердил, будь благоразумной, а сердце... Что ж, оно всё же пересилило его, и я, поддавшись эмоциям, зашагала к дому. Городской гул понемногу стихал, его начало перебивать жужжание пчел и цветочных мух. Пышно цвела сирень и жасмин, даже воздух здесь казался особенно приятным. Я немногое помнила из своего детства, но эту дорогу... Нет, эту дорогу я не забуду никогда, она крепко вцепилась в разум, и я была рада этому. Однако чем ближе я подходила к дому, тем сильнее сжималось сердце». Я надеялась застать поместье в том же цветущем виде, которое помнила. Но что я увидела, когда оказалась возле ворот? Запустение. Дом казался заброшенным. Железный забор и ворота почти полностью облепил зеленый ковер из плюща. Дорожку, что вела к парадной лестнице, поглотила сорная трава. Некогда прекрасный сад превратился в дикие заросли. Либо детские воспоминания меня так подвели, либо домом не занимались от слова совсем. Вот же ящерица! Я обняла себя за плечи. «Зачем, — спрашивается, — покупать такой огромный дом, чтобы оставить его вот так, на произвол судьбы? Уж лучше бы его купил кто-то из знати!» — бросила я и топнула ножкой. Смотреть, во что дракон превратил мое родовое гнездо, больше не было сил. Я уже хотела уйти, как вдруг услышала за спиной чей-то жалобный всхлип. «Двуликий», — прошептал тоненький женский голосок. «Это правда вы?» Сердце застучало быстрее. Я сглотнула вязкую слюну и повернулась на голос. Передо мной стояла пожилая женщина с проседью в волосах. По возрасту она была не намного старше Мотти. «Малютка днела. Вновь всхлипнула она. Я прищурилась. В голове начали всплывать картинки из прошлого. За одну из них я ухватилась особенно сильно. «Миссис Аннет?» Наконец вспомнила я имя нашей кухарки. Женщина шмыгнула носом и кивнула. Не сдержав эмоций, я крепко обняла ее и хотела рассказать, как очутилась не только здесь, но и в столице, однако Анет перебила меня. «Давай пройдем на кухню». Достав из кармана ключи, женщина принялась отпирать ворота. Я только сейчас заметила, что в руках она держала большую корзину с продуктами. «Не думаю, что это хорошая идея. Дракон!» я замялась. «Хозяина нет в столице», поняв мое замешательство, произнесла Анет. Услышав от нее слово «хозяин», меня передернуло. «Когда-то так она называла моего отца, а теперь...» «Дракон управляет поместьем». «Ах, если бы он действительно это делал, возможно, мне не было бы так обидно». Анет вела меня извилистой дорожкой к черному входу, так как ручки парадной двери соединял тяжелый навесной замок. «Здесь больше никого нет?» Я огляделась. Внутренний двор пустовал, конюшни хозяйственной постройки тоже. Ни души. «Нет», — отозвалась Анет. «Я здесь и кухарка, и служанка, и горничная». «Да как же так? Как только дом выставили на продажу?» Все слуги разбрелись, кто куда. Одна я осталась. Хожу теперь здесь, словно привидение. А как же дракон? Что он? Хозяин почти не появляется в поместье. Ему даже можно сказать спасибо. Спасибо? Да, разрешил остаться. Мне-то идти больше некуда. Была молода, здесь не было столь уныло. А сейчас... Аннет глубоко вздохнула. «Руки не держат, ноги не ходят. Мне так жаль». Женщина обернулась, глаза ее были красными от слез. «Что вы застали поместье в таком плачевном виде?» «Ничего». Я подошла и обняла кухарку. «Вы здесь совершенно ни при чем. Не нужно винить себя». «Внутри дома я еще справляюсь» шмыгнула носом Манет. «Правда, все комнаты пришлось закрыть, остались лишь две, моя и хозяина». «Но он бывает здесь редко?» «Редко», — кивнула женщина. «А если приезжает, то я почти его не вижу». «И какой он?» «Вопрос сам с собой сорвался с языка». «Хороший», — коротко ответила служанка. Еще никогда не слышала от него плохого слова. Хороший? Я точно не ослышалась. Занятно. Только вот зачем ему все это? Я обвела руками огромную территорию. А территория поместья Марроу действительно была огромна. Сад, зеленый лабиринт, фонтаны, конюшни. Зачем купил? Он ведь не женат. Не знаю. Анет пожала плечами. Возможно, для будущей семьи драконы живут долго и не стареют так, как мы. За разговором я не заметила, когда шли до крыльца, которое вело внутрь дома. Пройдя темный коридор, мы попали в просторную, залитую солнцем кухню. Перед глазами почти сразу начали возникать яркие картинки из прошедшего детства, особенно игры в прятки. Помню, как я пряталась от отца в этом буфете. Я подошла ближе и провела ладонью по лакированной дверце. «Приятное ощущение!» «Вы были большой озорницей!» — рассмеялась Анет. «Ох, двуликий, что же с нами стало? Ваш отец...» «Не нужно о нем говорить!» Перебила я служанку. «Простите, мисс, но все это ведь должно было стать вашим!» Судьба распорядилась по-другому. «Если никого нет, можно мне немного погулять по дому?» «Конечно. Вспомните детство. А я пока заварю чай. Нам еще столько нужно обсудить». Поблагодарив Аннет, я пошла дальше. Пройдя небольшой коридорчик, оказалась в большой столовой. Всё здесь, включая мягкие кресла, стол и стулья, было застелено огромными простынями, которые посерели от времени. Ковры убраны. А хрустальная люстре, что висело на потолке, напоминал лишь стальной крюк. Даже паркет успел поблекнуть. За дубовыми дверьми столовой скрывалась общая гостиная. Мебели здесь и вовсе не было. Может, дракон все продал за ненадобностью? Подумалось мне. Стук моих каблучков отдавался эхом от голых стен. Когда-то на них висели портреты моих предков. Наверное, он тоже продал их, а может, просто сжёг. Пройдя гостиную, я вышла в холл, на полу которого лежали мраморные плиты. По правую от меня руку располагалась широкая лестница, ведущая на второй этаж. Вступив на первую ступеньку, я на мгновение затаилась и прислушалась. Тишина окутала меня, словно покрывала из невидимых нитей. Лишь за окном слышался едва уловимый шорох листвы. А может, не стоит? провещал внутренний голос: Ты все равно там ничего не найдешь. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, нужно было возвращаться, а нет, наверняка уже заварила чай, а с другой, очень уж хотелось посмотреть, какую комнату занял дракон. Я сама не поняла, откуда у меня возникла такая мысль. Но она давила на виски и затылок, требуя, чтобы ей подчинились. Шаг, второй, третий. Я уже была на самой верхушке, как вдруг услышала ржание коней во дворе. Это было так неожиданно, что я едва не поскользнулась. Если бы не вцепилась в перила, точно бы покатилась кубарем вниз. Отдышавшись, развернулась и опрометью сбежала на первый этаж. Хорошо, что в холле были окна, и я смогла рассмотреть карету и выходящего из нее мужчину. Сердце рухнуло в пятки. Воздух исчез, и дышать стало практически невозможно. Эймунд Тор. Это был он. О, двуликий, и почему мне так не везет?